Глава 12. Такие разные Валентины. «Некоторые любят погорячее, некоторым нужен кислород, другим не нужен». Роулд Хоффман. «Мне нужен весь кислород этого мира». В прекрасный, романтичный и даже эротичный день Святого Валентина 14 февраля 2020 года, уже после второго развода, я написала этот грустный текст. Помню, как-то в день святого Валентина мы со вторым бывшим мужем провели, прогуливаясь по Праге, в очередной свой приезд туда. Поднялись в град, Мистическое место для пражан, ведь именно здесь возвышается над рекой Вултавой скала, овеянная множеством народных сказаний, на вершине которой княгиня Либуша предрекла появление Пражского града. Там же находится костёл Петра и Павла, в котором хранятся мощи — часть того самого святого Валентина Истерния. Кто хорошо знаком с историей, знают, как мощи умеют размножаться со временем, прости Господи, но это не важно. В этот день было мало сердечек и шариков, просто хороший, дождливый, чуть печальный день. Я стояла перед этим храмом, подняв голову, Смотрела на высокие, темные, готические своды. Думала о Валентине и любви. Наверное, молилась, и на сердце было как-то особенно счастливо и спокойно. Еще через год я сочинила совсем другую Валентинку. А может, Марио прав, когда говорил, что я действительно возвращаюсь к нему в своих воспоминаниях. «Начало февраля 2021 года». «Я была на Сочинской Красной Поляне с подругой. Прекрасная погода, настроение и каталка на горных лыжах». Я как раз написала шутливое собачье эссе. «С мужчинами иногда как с собаками. Ты приблизительно знаешь, какую бы хотела породу, окрас, высоту в холке, повадки и прочее. Чтобы побольше молчал и смотрел умными глазами». Обязательно молодого и поджарого, хотя бы в душе. С развитой грудной клеткой, чтобы вдыхал эту нереальную жизнь, как и ты, всеми лёгкими. Конечно, породистого, умного, ласкового, небрехливого. Чтобы кусал куда надо и когда надо. А самое главное, кого надо. Короче, чтобы за тебя всех порвал, как тузи грелку. Но все это как повезет. «Ну вот ты вроде все выбрала. Или он тебя?» «Решила, но понимаешь, что в свою жизнь впустить еще не готова. Пусть пока на лужайке побегает. Правда, для кобелей чужой газон всегда зеленее». Весь январь в переписках мы выясняем с Марио отношения. После его некрасивого декабрьского исчезновения — я подумывала заблокировать его повторно. В день Валентина 2021 он написал мне что-то прочувствованное и отправил идиотскую картинку Валентинку. Всю эту поездку моя более спокойная и циничная подруга вправляла мне мозги. Типа не стоит отказываться от красивых мужских итальянских ног, если им не найдена замена. Вернувшись в Москву, И, включив своё женское рацио, я написала ему с прошедшим. Он понял, что я, наконец, дала ему индульгенцию и второй шанс. А не надо было. Лучше плакать в Роллс-Ройсе, чем радоваться жизни на велосипеде. Теперь эти всем известные циничные слова Патриции Гуччи после нашумевшего фильма «Дом Гуччи», если бы не мой ковид, могли бы прозвучать из моих уст. Лучше встретить день влюбленных 2022 одной на горнолыжном склоне с шампанским, чем в непонятной компании в Москве. Но моя болезнь внесла свои коррективы, и мне пришлось отказаться от поездки и еще сентябрьского бронирования за пару дней до вылета из-за результатов ПЦР-теста, и всё-таки остаться дома. Еще через год, 14 февраля 2023 года, Я не написала ничего, потому что плакала из-за Кирилла, думала о Кирилле. С днём слепого Валентина!